Опадающие листья. Глава шестая. Изменения после духовной трансформации можно описать. А вот сами трансформационные процессы, само таинство преображения остается скрытым от человека. Поэтому в описании между тем, что было и что стало, всегда образуется разрыв, в котором последовательность состояний теряет свою логическую связь. В описании доступной нам истины Неизбежно присутствуют лакуны, которые можно заполнить только предположениями или фантазиями, не имеющими никакой ценности. Создать логично развивающееся описание невозможно. Что-нибудь всегда останется за пределами нашего знания и восприятия. Поэтому тому, кто взялся излагать некие аспекты истины, придется либо упрощать их изложение, либо быть в нем непоследовательным и противоречивым. Там же, где существует связная и красивая модель описания реальности, лакуны всегда заполняются ложью. Красивое, многозначительное и как бы все объясняющее учение притягивает людей, отвечая на их внутреннюю потребность в понимании устройства мира, замысла Творца и прочих важных вопросов. Но если истинные утверждения увязываются между собой ложными заключениями, то на выходе получается настолько искаженная картина, что практическая ее польза заключается только в успокоении ума того, кто в нее поверил.